Ночь, когда хозяйничали в випе. Мы втроем сидели за столиком, когда кто-то опустил монету в щель автомата и началась нескончаемая на всю ночь пластинка. У нас не было времени подумать о чем бы то ни было. Это произошло быстрее, чем мы вспомнили бы, где же мы встретились, и быстрее, чем обрели бы способность ориентироваться в пространстве. Один из нас вытянул руку вперед... Провел по стойке, мы не видели руку, мы слышали ее, Наткнулся на стакан и замер, положив обе руки на твердую поверхность. Тогда мы стали искать друг друга в темноте и нашли. Соединили все 30 пальцев на поверхности стойки. Один сказал: "Пошли". И мы поднялись, будто ничего не случилось. У нас все еще не было времени встревожиться. Когда мы проходили по коридору, то слышали музыку где-то близко. Прямо перед нами пахло печальными женщинами, они сидели и ждали, пахло длинным пустым коридором, он тянулся перед нами, пока мы шли к дверям, чтобы выйти на улицу. Но тут мы почувствовали терпкий запах женщины, что сидела у дверей, и мы сказали: "Мы уходим". Женщина ничего не ответила. Мы услышали скрип кресла-качалки, кресло качнулось назад, когда женщина встала. Услышали звук шагов по расшатанным половицам, потом звук ее шагов повторился. Когда она возвращалась на прежнее место после того, как дверь скрипнув, закрылась за нашими спинами, мы обернулись. Там за нами воздух загустел, приближался рассвет невидимка, и чей-то голос сказал: "Отойдите-ка, дайте мне пройти". Мы попятились, а голос снова сказал: Они все еще торчат у дверей. И только когда мы пошли сразу в разные стороны, и когда голос стал слышаться везде, мы сказали: "Нам не выйти отсюда". Выпив выклевали нам глаза. Потом мы услышали, открылось несколько дверей. Один из нас разжал руки, отошел, и мы услышали, он пробирается в темноте, покачиваясь, натыкаясь на какие-то предметы, окружавшие нас. И он сказал: "Откуда ты из темноты? Должно быть, мы почти пришли. Здесь пахнет сундуками, набитыми барахлом". Мы почувствовали, он снова взял нас за руки. Мы прижались к стене, и тогда другой голос прошел мимо нас, но уже в другом направлении. "Это, наверное, гробы", сказал один из нас. Тот, что был в самом углу, чье дыхание теперь доносилось до нас, сказал: "Это сундуки". Я с детства знаю запах сундуков, набитых одеждой.